Алекс Каменев Война трех раз Пролог Котелок слегка покачивался над пламенем небольшого костра. Воткнутые в землю жердочки удерживали его в вертикальном положении, но не спасали от изредка налетавшего ветерка. Брошенный внутрь снег давно растаял, и вода понемногу начала закипать. Доставай мясо! скомандовал Уго наблюдая, как на водной поверхности лениво появляются пузырьки. Закария без слов полез в походный мешок. На свет появились аккуратно завернутые в относительно чистый кусок ткани остатки козлятины. Мясо они купили на последние деньги в одной из деревень, попавшихся по пути. «На один раз хватит», — сообщил молодой маг, Следом доставая из-за пояса кинжал, чтобы нарезать козлятину на мелкие ломтики. Крупы почти нет, подала голос Нейран, проверив вторую дорожную сумку. Хлеба тоже подытожил короткий обзор скудных припасов сам Уго, заглядывая в собственный походный мешок. Ничего, осталось недолго. Еще пару дней обнадеживающий тон старшего товарища не произвел на юных волшебников большого впечатления что то подобное они уже слышали не раз за последнюю неделю но дни шли а проклятая горная гряда все никак не желала кончаться первоначальный план дойти до тендарийской низины перейдя Верский перевал потерпел крах, стоило им увидеть огромные снежные заносы в скалистом ущелье. Сразу стало понятно, что нечего и пытаться лезть в это белое царство и гигантских сугробов, рискуя не только провалиться в какую-нибудь яму, скрытую снежным покровом, но и попасть под одну из лавин, чьи шапки... Повисли на многих каменных выступах, так что пришлось поворачивать, огибая зубчатый хребет с юга. Идти напрямик они не осмелились, отчего протяженность пути многократно возросла. Марбург, единственный город ансаларцев, стало еще недоступней, вследствие чего странствие значительно затянулось, зима подходила к концу. А они все еще находились в дороге. А «Думаете, нас еще преследуют?» Осведомилась Нейран, кутаясь в серый плащ из плотной шерсти, подбитый поверху узкой полоской волчьего меха. Зимнюю одежду они тоже купили у крестьян, постаравшись выбрать самое лучшее и выложив за это целое состояние. Если судить по ценам, в любом другом поселении срединных королевств Возможно, на этот раз Угу Ларсон не пытался успокоить спутников. Слишком серьезен обсуждаемый вопрос. Тут нельзя застилать глаза надеждой, что угроза пройдет мимо. Расслабляться не стоило. Три недели назад на них совершили нападение. И все бы ничего, подумаешь, кучка разбойников. Если бы у атакующих внезапно не обнаружились боевые стихийные артефакты. Беглецам удалось отбиться, даже убить двух противников. Но стало понятно, что совет не успокоился и отправил по следу ренегатов новых охотников. После этого обеда у нас останется пару краюх хлеба, сыр, одна палка кровяной колбасы и немного вина. Закария не захотела развивать неприятную тему, предпочтя перевести русло беседы на недостаток еды. Уго не одобрил его устремление, отвернувшись от проблемы, ее не решить. Это знал каждый, кто проходил обучение в кланах четырех стихий. Если не делать остановок днем, то уже через 3-4 дня мы выйдем на нормальный тракт уверенно заявил он по нему будет проще оторваться от преследователей уверен они не рискнут сунуться за нами в земли великих домов а молодой маг с сомнением покачал головой еще неизвестно что нас там ждет самих угрюмо выдохнул он а может лорды колдонна и вообще не станут нас слушать прикончит на месте и сбросят в ближайшую канаву с отходами Кто сказал, что им есть дело до да каких-то предателей магического совета? В голосе Закари проскользнули отчетливые нотки горечи. Кажется, юный волшебник раскаивался в прошлых поступках, приведших их на путь противостояния со стихийными кланами, которые ранее были родной обителью для всех троих. Они бросили вызов магистрам, и куда это привело? Вот что читалось в усталом взгляде Огневика. В какой-то степени угол Ларсон его понимал. Он хоть и был старше своих спутников, тоже в последнее время испытывал чувство неопределенности. В голове помимо воли возникали трудные вопросы. Куда они идут? И зачем? Какой смысл в их бунте, если ансаларцы не поверят ни единому слову? А если и поверит, то что из этого в конечном итоге выйдет? Не станет ли еще хуже? Сейчас Феллорану только еще одной войны не хватало. Только на этот раз уже между магическими сообществами. Бывалый воздушник прекрасно знал, на что в действительности способны лорды-колдуны. Мнимая слабость древней знати являлась лишь утверждением самих стихийных владык. Рассказывая Неофитам о могуществе кланов, каждый раз магистры категорично заявляли о собственном превосходстве над другими одаренными континента. Но ведь это всего лишь слова. Как на самом деле пойдет ход противостояния, не мог предсказать никто из ныне живущих. Лорды вполне могли применить кошмарные чары из серии тех, что превратили когда-то цветущую метрополию Павшей Империи на севере материка в мёртвые пустоши, где давно уже никто не живет, кроме злобных созданий, сотворенных силой магии бездны. Не станут ли они трое причиной того, что Средина и Королевство однажды будут похожи, на такие же кошмарные территории. И не исчезнут ли вообще люди из числа раз этого мира после столь разрушительной серии войн? Тяжелые думы одолевали мага уже долгое время. Однако он также прекрасно понимал, что поступать по-другому нельзя. Вполне вероятно, что вырвавшиеся из разлома тени принесут еще большее зло, превратив весь в Собственное царство созданий из бездны. «Смотрите, там кто-то скачет!» Закарий встревоженно приподнялся, вглядываясь в застывший горизонт серого полдня. Отряд всадников появился внезапно. Черные точки сливались на фоне зарослей, голых кустарников, привольно раскинувшихся на взгорке «Проклятье!» — воскликнул Ларсон, вскакивая на ноги. «Должно быть!» «Заметили нас ранее и обошли с запада». На востоке тянулся уже порядком поднадоевший зубчатый хребет. А особенности ландшафта с севера и юга не давали приблизиться к их временной стоянке незамеченными. Западная же сторона представляла собой обширное поле раскисшего месива из-под снега и грязи. Мак искренне полагал, что последнее станет вполне неплохой естественной преграды для конных использовать магию он счел излишним боясь привлечь к ним внимание видимо зря это не наймиты совета спустя несколько секунд напряженных наблюдений выдал уго слишком хорошие лошади несутся как будто не замечая глубокой грязи и правда больше похожи на боевых коней чем на обычных дорожных кляч согласился с ним огневик. и Нейран прищурилась, сконцентрировав взгляд на нежданных гостях. «Среди них знаменосец», — сказала она. Мужчины неосознанно напряглись. «Седлать? а лошадей?» Закари обеспокоенно дернулся к раскиданным в беспорядке вещам. «Поздно», — мрачно остановил его порыв Уго. «Приготовьтесь применять чары, самые быстрые и убойные». Маги кивнули, черты лиц обоих заострились, приняв сосредоточенное выражение готовности к бою. Во взглядах вспыхнул опасный огонек желания защищаться до последнего вздоха. За прошедшие месяцы молодые волшебники прошли через многое, повзрослев гораздо раньше, своих более успешных приятелей, оставшихся где-то в другой жизни, преданного служения магическому совету. Неожиданно Уго насупил брови, по его лбу пролегла глубокая складка недоумения. Мне кажется, или знамя черных и фиолетовых цветов? Спросил он. Никому конкретно не обращаясь. Первый откликнулась Нейран, более зоркая из всех остальных. Да, именно так, и древка окрашена в черный». Уга возбужденно облезал в раз пересохшие губы. «Что там изображено?» Взволнованно спросил он и, тут же, не дожидаясь ответа, сказал. «Башня и дракон?» Долгую секунду девушка молчала, пытаясь рассмотреть в подробностях картинку на трепыхающемся на упругом ветру вытянутом флаге. «Нет», — наконец изрекла она, — «меч и цветок». Старший маг глубоко вздохнул. «Власть! Через кровь!» Проникновенно прошептал он и глухо добавил. «Великий дом! Талар!» Нейран и Закари повернулись к более опытному спутнику с вопросом в глазах. «Что?» — одновременно выдохнули оба. Угу Ларсон махнул рукой. «Гасите, ваше заклятие!» — повелел он. «И не вздумайте дергаться!» Это ансаларский патруль. Мы добрались до цели нашего путешествия. Отряд лордов-колдунов стремительно приближался, и хотя молодые маги-стихийники убрали активные формы чар, это не помешало им взглянуть на подъезжающих через магический взор, взглянуть и содрогнуться. Скачущие чуть впереди остальных две фигуры всадников окутывала такая плотная пелена незнакомого темного заклятия, что казалось, будто едут не люди, а непроницаемые изгустки беспросветной тьмы. Ни молодой огневик, ни юная воздушница никогда прежде не встречались в живую ни с чем подобным. — Что это? — потрясённо прошептала Нейран, с трудом удерживаясь от... «Сотворение защитного знака всеблагого Ора». Чары, бездны, Вполголоса полголоса Уга и яростно попросил. «А теперь заткнись, пожалуйста, и даже не вздумай открывать рот!» Маг чуть помолчал и внушительно прибавил. «Это вас обоих касается. Разговор буду вести я. Ансалар, не те, кто отличается большой терпимостью. Скажете что-нибудь не то?» и нас быстро прикончат. Всадники подъехали к лагерю, перестраиваясь прямо на ходу, полукругом охватывая стоящих смирно волшебников. Во главе отряда ехали двое, мужчина и женщина, скрытые могучими защитными заклинаниями, школы бездны с головы до ног, так поразившими юных стихийников. И без дополнительных подсказок было видно, что им посчастливилось встретиться с полноправными чародеями Великого дома. Худощавые, темноволосые, с приметными фиолетовыми зрачками. Они имели типичную внешность, характерную для лордов-колдунов давно павшей империи. Мужчина носил пластинчатый доспех, отливающий темнотой первозданного мрака. Женщину укрывала кольчуга собранная из крупных чешуек, струящихся антрацитово черно матовым водопадом. С плеч обоих свисали темные плащи с фиолетовой окантовкой. Холодные безжалостные глаза смотрели с ощутимым налетом надменности и абсолютного превосходства. Именно таким взглядом на мир обычно взирала древняя знать. «Кто вы такие? И что здесь делаете?» Хлестким ударом прозвучал первый вопрос. Уго непроизвольно вздрогнул, а настолько сильно был пропитан ненавистью пополам с презрением голос мужчины. Он даже не потрудился представиться, нарушая все мыслимые и немыслимые традиции. Закари с ней ран возмущенно вскинулись, готовые дать отпор, но Ларсон их остановил повелительным взмахом заметив, как вокруг правой ладони женщины заклубилась пока еще легкая дымка боевого заклятия. «У нас послание к главе Великого дома Эйнар, его светлости, лорду Вардису», четко выговаривая слова, заявил маг, не делая попыток показать, как сильно его оскорбило отношение командиров ансаларского патруля. Судя по брезгливой гримасе недоверия, заявление было встречено с изрядной долей сомнения. Но Уга узнал, что упоминание одного из лидеров обитателей Тендарийской нитины вынудит колдунов отнестись к ним серьезно. Пусть они и принадлежат к другому древнему роду. Мужчина сомкнул веки, должно быть, активируя заклятие Зова для связи с вышестоящим начальством. Все время, пока шла беседа, его напарница сверлила стихийников яростным взглядом и готовая в любой миг ударить все сокрушающие волной первозданного хаоса, соминая на пути любые преграды. Воздушник внезапно понял, что дикая неприязнь у них родилась в тот же миг, как они разглядели ауры магов у трех встреченных спутников. Это заставило его тревожно задуматься. Раньше ансаларцы не демонстрировали столь чудовищной ненависти к представителям кланов. Надменность? Да. Высокомерие? Сколько угодно. Но вот такой открытой злобы? Никогда. С чем связано такое отношение? В мире что-то случилось, пока они лазили в Мензарийских предгорьях? Похоже на то. «Вы поедете с нами!» – категоричным тоном сообщил колдун, закончив быстрые переговоры. Он не потрудился рассказать что-то еще, но и так было ясно, что волшебников-стихийников отвезут кому-то, обладающему большей властью, чем простые командиры воинского отряда. Угол Арсен с достоинством качнул головой, словно ничего другого и не ждал. Знаками показал молодым спутникам приступить к сбору вещей. Сам по-быстрому потушил огонь. Никто из ансаларцев им, разумеется, не помогал. Беглецы и ренегаты починились, ведь в конечном итоге именно этого они добивались выйти на контакт с представителями великих домов. Больше сопровождающие и напоминающие вооруженный эскорт не проронили ни слова до самого. Окончание пути. Когда отряд приехал на место, все трое стихийников открыли от удивления рты. В глубине долины, куда их отконвоировали, виднелось целое море шатров и палаток, преимущественной черных и фиолетовых цветов. Повсюду реяли знамена и поднимались дымы многочисленных костров. Уго, гулко, сглотнул. Он понял, что видит перед собой объединенную армию возрожденного Ансалара.